Глава 14. Джейн Гай была красивого вида с теньговой шхуной в 180 тонн. Она была необыкновенно обостренной в передней своей части и, идя по ветру при более или менее хорошей погоде, была быстрейшим парусным судном, какое я когда-либо видел. Ее качества, однако же, как просто морской лодки, не были такими хорошими. Ее посадка в воде была слишком глубока для того промысла, которому она предназначалась. Для этой особой службы было желательно больших размеров судна и сразмерно более легкой посадки в воде, скажем, судно от 300 до 350 тонн. Оно должно было быть оснащено как барк и в других отношениях совершенно отличаться по своему строению от обычных кораблей южных морей. Безусловно, необходимо, чтобы судно было хорошо вооружено. Оно должно иметь, скажем, 10-12 12-фунтовых коронат и 2-3 длинные 12-фунтовые пушки с медными мушкетонами и водоупорными ящиками для каждого верха. Его якоря и канаты должны быть гораздо большей силы, чем это потребно для какого-либо из других разрядов службы. И прежде всего экипаж его должен быть при условии такого судна, какое я описал, Численным и действительным не меньше, чем в 50-60 человек телом сильных. Джейн Гай имела экипаж в 35 человек, все опытные моряки и еще капитана и штурмана. Но она вовсе не была так хорошо вооружена или снаряжена, как мог бы этого желать мореплаватель, знакомый с трудностями и опасностями промысла. Капитан Гай был джентльмен с манерами чрезвычайно учтивыми и значительной опытности в южной морской торговле, которой он посвятил большую часть своей жизни. У него не хватало, однако, той энергии и, следовательно, того духа предприимчивости, который здесь безусловно требуется. Он был совладелец судна, на котором плавал, и был обречен дискреционной властью крейсировать в южных морях, принимая любой груз, каковой наиболее легко может попасться под руку. Он имел на борту, как это обычно в подобных плаваниях, бусы, зеркальца, фитили и труд, топоры, сечки, пилы, струги, рубанки, долота, долбила, буравчики, напилки, скобели, терпуги, молотки, гвозди, ножи, большие ножницы, бритвы, иглы, нитки, посуду, коленкор безделушки и другие подобные предметы торговли. Шхуна отплыла из Ливерпуля 10 июля, пересекла тропик Рака 25 на 20 градусе западной долготы и достигла Саля, одного из островов Зеленого мыса на 29 градусе, где она запаслась солью и другими припасами, необходимыми для плавания. 3 августа она оставила Зеленый мыс и направилась к юго-западу, правя к берегу Бразилии. Так, чтобы пересечь экватор между меридианами на 28-30 градусе западной долготы. Это обычный путь, которым следуют суда, идущие из Европы к мысу Доброй Надежды или направляющейся этой дорогой Кост Индии, следуя этим путем, суда избегают штилей и сильных противоборствующих течений, которые беспрерывно господствуют на побережье Гвинеи. И таким образом, в конце концов, эта дорога оказывается наиболее короткой Ибо позднее никогда не бывает недостатка в западных ветрах, дабы достичь мыса. Намерение капитана Гая было сделать первую свою остановку на земле Киргилена. Вряд ли я смогу сказать почему. В тот день, когда мы были подобраны шхуной, она была против мыса-Сан-Рока на 31 градусе западной долготы. Таким образом, когда мы были найдены, мы были отнесены с севера к югу, вероятно, не меньше, чем На 25 градусов. На борту Джейн Гай с нами обращались так внимательно и с такой добротой, как того требовало наше прискорбное состояние. Недели через две, в продолжении какового времени, мы продолжали направляться на Юго-Восток при легких ветрах и ясной погоде, мы оба, Петерс, и я совершенно поправились от наших лишений и ужасных страданий. И начали вспоминать то, что было в прошлом, скорее как страшный сон от которого мы к счастью проснулись, чем как событие, имевшее место в трезвой обнаженной действительности. С тех пор я нашел, что такого рода частичное забвение обычно создается внезапным переходом или от радости к горю, или от горя к радости. Степень забвенности соразмерно со степенью различия в перемене. Таким образом, в моем собственном случае, я чувствую теперь невозможным осознать полный размер злополучия, которые я претерпевал в течение дней, проведенных на остове корабля. События запомнились. не ощущения, которые эти события вызывали в то время, когда совершались. Знаю лишь, что когда совершались они, я думал тогда, что человеческая природа не может вынести больше ничего из пытки. Мы продолжали наше плавание в течение нескольких недель без каких-либо происшествий большей значительности, нежели случайная встреча с китобойными кораблями, а также еще чаще с черными или настоящими китами, так называемыми в противоотличие от кашалотов. Эти последние, впрочем, главным образом находятся на юге от 25-й параллели. 16 сентября, когда мы были по соседству с мысом Доброй Надежды, Шхуна встретилась с первой сколько-нибудь сильной бурей с тех пор, как она оставила Ливерпуль. В этих областях, но более часто к югу и востоку от мыса, мы направлялись к западу, мореплавателям часто приходится противостоять бурям с севера, которые свирепствуют с великим бешенством. Эти бури всегда приносят с собой тяжелое волнение на море, и одна из самых опасных особенностей их это мгновенная пляска кругового ветра, обстоятельство, которое почти достоверно должно возникнуть во время наибольшей силы бури. Настоящий ураган будет мчаться в известный миг с севера или северо-востока, в ближайшие мгновения ни дыхание ветра не будет чувствоваться в этом направлении, между тем как с юго-запада он придет совершенно внезапно с яростью почти непостижимой. Яркий просвет лазури к югу есть верный предвестник перемены, и суда таким образом получает возможность принять необходимые предосторожности. Было около шести часов утра, когда ветер налетел с белым шквалом, и, как обычно, буря пришла с севера. В восемь часов она увеличилась очень сильно и нанесла на нас одно из самых устрашительных волнений моря, какие я когда-либо видел. Все было закреплено и прилажено, насколько это возможно, но шхуна испытывала сильнейшую качку и, как морское судно, являло все свои худые качества. Передняя часть ее погружалась в воду при каждом нырке, и с величайшей трудностью она высвобождалась из одного вала, а уже спешил другой и хоронил ее. Как раз перед закатом солнца яркий просвет, который мы высматривали, появился на юго-западе. И через час после этого мы заметили, что малый передний парус, под которым мы шли, небрежно похлопывает о мачту. Еще две минуты, и, несмотря на все приготовления, нас швырнуло на бок словно магией и дикий набег крутящейся пены прорвался над нами пока мы были так наклонены вихрь налетевший с юго запада оказался к счастью ничем иным как шквалом, и нам счастливо удалось поставить судно прямо без потери какого либо мачтового дерева тяжелое перекрестное волнение весьма тревожило нас в течение нескольких часов после этого но к утру Мы находились почти в таком же добром состоянии, как и до начала бури. Капитан Гай полагал, что спасение его было навряд ли не чудесным. 13 октября мы были в виду острова Принца Эдуарда. На 46 градусов 53 минуты южной широты, 37 градусов 46 минут восточной долготы. Два дня спустя мы находились около острова Владения. И в данную минуту проплывали мимо островов Крозы на 42 градуса 59 минут южной широты, 48 градусов восточной долготы. 18-го мы достигли острова Киргилен или острова Отчаяния в Южном Индийском океане и стали на якорь в гавани святок на глубине четырех сажений. Этот остров, или скорее группа островов, расположен на юго-востоке от мыса Доброй Надежды и отстоит от него почти на 800 лик. Он был открыт впервые в 1772 году бароном де Кергиленом, или Кергиленом, французом, который, думая, что эта земля образует часть обширного южного материка, привез домой весть об этом, вызвавшую в свое время большое возбуждение. Правительство, заинтересовавшись, послало барона обратно в следующем году, дабы подвергнуть новое его открытие проверочному рассмотрению, и ошибка его была обнаружена. В 1777 году капитан Кук пристал к той же группе островов и дал главному из них имя острова Отчаяния, какового названия уж, конечно, он заслуживает. Приблизившись к земле, мореплаватель, однако, мог бы предположить нечто совершенно иное, ибо скаты большей части холмов с сентября до марта одеты самой блистательной зеленью. Этот обманчивый вид создается малым растенницам, похожим на камнеломку. Она растет в изобилии широкими прогалинами на некоторого рода распадающемся мхе. Кроме этого растения, вряд ли есть какой-нибудь признак растительности на острове. Если мы исключим некоторую грубую сочную траву около бухты, некоторые лишаи и кустарник, имеющий сходство с капустой, которая проросла и отличающийся острым и терпким вкусом. Лик страны холмистый, хотя ни один из холмов не может быть назван высоким. Их вершины всегда покрыты снегом. Там есть несколько гаваней, из них гавань святок наиболее удобная. Это первая бухта, с которой встречаешься на северо-восточной стороне острова после того, как обогнул мыс Франсуа, который образует северный берег и своими особенными очертаниями помогает различить гавань. Выдающаяся часть образует высокий утес, через него тянется большое отверстие, образуя естественный свод. Вход находится на 48 градусов 40 минут южной широты, 69 градусов 6 минут восточной долготы. Когда в него войдешь, можно благополучно бросить якорь под защитой нескольких небольших островов, образующих достаточную ограду от всех восточных ветров. Продвигаясь от этой стоянки к востоку, вы прибываете в Осиную бухту, находящуюся при входе в гавань. Это небольшой водоем, совершенно замкнутой сушей, к которой вы можете идти, имея четыре сажения глубины, и бросить якорь, имея от десяти до трех сажений воды и плотное глинистое дно. Корабль может стоять здесь в наилучшей обеспеченности без какого-либо риска круглый год. К западу, при входе в Осиную бухту, находится небольшой источник превосходной воды, каковую можно легко получать на острове киргилена еще можно находить мохнатых и шерстистых тюленей и там изобилуют морские слоны оперенные племена находятся там в большом числе изобилуют пингвины и имеется их там четыре разряда царский пингвин так называемый благодаря его росту и красивому оперению самый большой верхняя часть тела обычно серая иногда сиреневого оттенка нижняя часть чистейшей белизны какую только можно вообразить. Голова лоснисто-блистательно-черная, ноги также. Главная красота оперения, однако, состоит в двух широких полосах золотого цвета, которые идут вдоль от головы к груди. Клюв длинный и гвоздичного цвета или ярко-алого. Эти птицы ходят, держась прямо, с осанкой статной. Они держат голову высоко, крылья же их поникают ниц, как две руки и так как хвост выступает из тела на одной линии с верхней частью ног, сходство с человеческой фигурой весьма поразительно и может обмануть зрителя при случайном беглом взгляде или в сумеречном вечере. Царские пингвины, которых мы нашли на земле Киргелена, были несколько больше по размерам, чем гусь. Другие разряды пингвинов, суть так называемые фаты, глупыши и грачи, они гораздо меньше, менее в оперении и отличествуют в других отношениях. Кроме пингвинов здесь находятся также разные другие птицы. Среди них могут быть упомянуты морские курочки, голубые глупыши, черки, обыкновенные утки, куры порта Эгмонта, бакланы, капские голуби, боревестники, морские ласточки, чегравы, океанские чайки, цыплята матери Кэри, гуси матери Кэри или большие глупыши и, наконец, альбатрос. Большой глупыш таких же размеров, как обыкновенный альбатрос, и он хищный. Его часто зовут орланом или морским орлом. Эти глупыши совсем не робки, и если их надлежащим образом приготовить, это вкусная пища. Пролетая, они иногда реют совсем близко от поверхности воды с распростертыми крыльями, которыми они, по-видимому, совершенно не двигают, и как будто бы никак ими не пользуются. Альбатрос — Одна из самых больших и горячих птиц южных морей. Он принадлежит к разряду морских рыболовов, схватывает свою добычу на лету, никогда не пребывая на сушу, кроме как для выведения птенцов. Между этой птицей и пингвином существует самая своеобразная дружба. Их гнезда строятся с большим единообразием, по плану, договоренному между двумя этими птичьими разрядами гнездо альбатроса помещается в средоточие небольшого квадрата образованного гнездами четырех пингвинов. Мореплаватели согласно называют соединение таких лагерей «воспитательный поселок». Эти места выводков часто были описаны, но так как вы, может быть, не все знакомы с такими описаниями, и так как я потом буду иметь случай говорить о пингвине и альбатросе, будет не неуместно сказать что-нибудь об их способе построения гнезда и образе жизни. Когда наступает пора выводить птенцов, Птицы собираются в огромном числе и в течение нескольких дней, по-видимому, обсуждают, какой надлежит дать делу ход. Наконец, они приступают к действию. Выбирается ровное место надлежащих размеров, обычно 3-4 акра, и так близко от моря, как только возможно, однако же вне пределов его досягновения. Место выбирается в соображении ровности почвы и предпочитается такое, которое наименее загромождено камнями. Как только это установлено, птицы поступают в согласие и действуют, по-видимому, руководимые одним умом, дабы наметить с математической точностью либо квадрат, либо какой другой параллелограмм, насколько это может наилучше соответствовать природе почвы, и как раз достаточных размеров, чтобы легко вместить всех собравшихся птиц, и не больше. Эта подробность, как кажется, рассчитана на то, чтобы предупредить прием будущих бродяг которые не участвовали в работе построения поселка. Одна сторона стана, таким образом намеченного, идет параллельно с краем воды и оставляется открытой для входа и выхода. Определив границы места вывода птенцов, поселенцы начинают теперь очищать почву от всякого рода мусора, подбирая камень за камнем, унося их за пределы намеченных линий и кладя как раз на границах, дабы образовать некую стену на трех сторонах суши. Как раз внутри этой стены образуется ровная и гладкая дорожка от 6 до 8 футов ширины, простирающаяся вокруг поселка. Она служит таким образом для всех местом прогулки. Ближайшее, что делается, это разделение всего отмеченного пространства на небольшие квадраты, в точности равные по размерам. Это делается через проведение узких тропинок, очень ровных и пересекающих одна другую под прямым углом на всем протяжении места вывода птенцов. На каждом пересечении этих тропинок строится гнездо альбатроса. Гнездо же пингвина в центре каждого квадрата. Таким образом, каждый пингвин окружен четырьмя альбатросами, и каждый альбатрос одинаковым числом пингвинов. Гнездо пингвина состоит из ямки в земле, очень неглубокой, и как раз достаточной только для того, чтобы единственное яйцо пингвина не укатилось. Альбатрос несколько менее прост в своем устроении. Он воздвигает холмик приблизительно в 1 фут вышины, 2 фута в диаметре. Этот холмик делается из земли, морских водорослей и раковин. На вершине его он строит себе гнездо. Птицы прилагают особенное старание к тому, чтобы никогда не оставлять ни на одно мгновение своих гнезд не во время высиживания яиц или даже до тех пор, пока птенцы не сделаются достаточно сильными, чтобы самим о себе заботиться. В то время как самец отсутствует и ищет в море пищи, самка выполняет свои обязанности, и лишь по возвращении своего сотоварища она дерзает отлучиться. Яйца никогда не остаются неприкрытыми, в то время как одна птица оставляет гнездо, другая садится на ее место. Эта предосторожность сделалась необходимой благодаря воровским наклонностям, господствующим в воспитательном поселке, жители которого без зазрения совести похищают друг у друга яйца при каждом удобном случае. Хотя есть воспитательные поселки, в которых пингвин и альбатрос составляют единственное население, однако в большей их части можно встретить много разных океанских птиц, которые все пользуются преимуществами гражданства, и помещают свои гнезда там и сям, где только могут найти место, никогда, однако, не посягая на стоянки более крупных разрядов. Вид таких поселков, если глянуть на них издали, чрезвычайно своеобразен. Весь воздух как раз над поселением затемнен огромным числом альбатросов, перемешанных с более мелкими племенами, которые беспрерывно вьются над ним, то направляясь к океану, то возвращаясь домой. В то же самое время можно наблюдать толпу пингвинов. Одни ходят туда и сюда по узким переулкам, другие выступают с военной выправкой, столь свойственной им в круг места общей прогулки, что опоясывает воспитательный поселок. Словом, как бы мы ни взглянули, ничто не может быть столь удивительно, как дух размышления, выявляемый этими оперенными существами. И ничто, конечно, не может быть лучше рассчитано на то, чтобы вызвать размышления, в каждом благопорядочном человеческом уме. В утро после нашего прибытия в гавань святок главный штурман, мистер Паттерсон, взял лодки и, хотя пора было несколько ранее, отправился на поиски тюленей, оставив капитана и юного его родственника на одном месте бесплодной земли к западу, ибо у них было некоторое дело, о котором в точности я не мог ничего разузнать, что-то касавшееся внутренней части острова. Капитан Гай взял с собой бутылку, в которой было какое-то запечатанное письмо, и направился с того места, где его высадили на берег, к одному из высочайших находившихся там утесов. Вполне вероятно, что намерением его было оставить письмо на этой высоте для какого-нибудь судна, которое, как он ожидал, должно было прийти после него. Как только мы потеряли его из виду, мы направили наше крейсирование, Петерс и я, мы были в лодке штурмана, в круг побережья, высматривая тюленей. Этим мы были заняты недели три и осмотрели с большим тчанием каждый уголок и закоулок не только на земле Кергелена, но и на нескольких небольших островах по соседству. Труды наши, однако, не были увенчаны каким-либо значительным успехом. Мы видели очень много пушных тюленей, но они были чрезвычайно боязливы и с самыми великими усилиями мы смогли добыть лишь 350 шкур всего-навсего. Морские слоны были в изобилии, особенно на западном побережье острова, но из них мы убили лишь два десятка, и это с большим трудом. На меньших островах мы нашли значительное число мохнатых тюленей, но не тревожили их. Мы вернулись на шхуну 11-го, где нашли капитана Гая и его племянника, который рассказал нам всякие ужасы о внутренней части острова изобразив его как одну из самых угрюмых и совершенно бесплодных стран, какие только есть в мире. Они оставались на острове две ночи, благодаря некоторому недоразумению со вторым штурманом, касательно посылки малого грибного судна со шхуны, дабы взять их.